Глава 26. Тогда я выхожу из раздвижных дверей 7-Eleven, сжимая в руках банку холодного Пепси. Блейк стоит возле колонки и заправляет бак. Засунув в задний карман джинсов сдачу, я иду к нему. Дни летят так быстро, что я буквально путаюсь в числах. После Хэллоуина приезжал папа, и я на целые выходные Перебралась в Хартл. Эти дни я не виделась с Блейком, потому что он был занят. Но затем папа снова уехал, а я вновь перебралась в Каппу. И мы с Блейком практически неразделимы. Запрыгнув на капот грузовика, я открываю банку, из которой фонтаном вырывается пена. Охнув, я отвожу руку в сторону ближе к Блейку, который тут же присасывается к банке. Он всегда так делает. Иногда он специально трясёт газировку, чтобы создать пену. Облизывая губы, Блейк задевает языком мои пальцы и лукаво улыбается. Я театрально фыркаю, за что получаю сладкий и липкий поцелуй в губы. "Ты точно этого хочешь?" спрашивает Блейк, закручивая крышку бака. Кивнув, я осматриваю себя с головы до ног. Сегодня на мне чёрные джинсы и белый топ. Никакой пижамы. И с Блейком у нас гораздо более близкие отношения, так что я чувствую себя уверенней. Да, пора проводить время в реальном мире, среди реальных людей. Я для тебя недостаточно реален. Заламывая бровь, интересуется Блейк. Ты знаешь, что я имею в виду? Хмыкнув, отвечаю я. Мы только и делаем, что занимаемся сексом. Нам нужно общение с людьми. Блейк вздыхает. А мне нравится заниматься сексом. Мне тоже. Но ты понимаешь, о чём я? Посерьёзнев, он смотрит на меня и кивает. Конечно. В этот раз мне на самом деле не страшно. Блейк проводит меня внутрь дома, который, как и в прошлый раз, заполнен людьми. Как и в прошлый раз, на меня все с интересом глазеют, и на многих лицах можно заметить агрессию. Всё это неважно. Я чувствую себя уверенно. Пожимая множество рук, мы двигаемся в центр просторной гостиной. Рика, заметив нас, расплывается в широкой улыбке. Твою мать. Мы думали, она тебя держит в заперти. Бросив на меня хитрый взгляд, Рик подмигивает. Я поตмегиваю в ответ, и он смеётся. Блейк качает головой и осматривается. Да-да. Как обстановка? Похоже, они понимают друг друга практически без слов. Рик неопределённо крутит двумя пальцами у виска. Как обычно. Хочешь выпить? Интересуется у меня Блейк. Я киваю. Да. Оставь её со мной, добродушно говорит Рик. выпуская облако сигаретного дыма изо рта выпуская облако сигаретного дыма изо рта Блейк вопросительно смотрит на меня но я смело соглашаюсь всё в порядке ладно Рик наблюдает за мной пока я верчу головой по сторонам в комнате громко играет Lil Wayne and Budman Standing Like My Daddy если быть до конца честной Без Блейка рядом я ощущаю дискомфорт, но это всего лишь от того, что я совершенно не знаю этих людей. Тем не менее, Рик мне кажется нормальным парнем. Как вы познакомились? спрашивает он. Он мне рассказал? удивляюсь я. Рик смеётся, затягиваясь. Хей, послушай, с тех пор как он привёл тебя впервые, мы вообще редко видимся. Мне, наверное, должно быть стыдно. Шутливо отзываюсь я. Определённо, отвечает на шутку Рик. Ладно, улыбаюсь я. Мне приходится встать ближе, чтобы он услышал меня. Была вечеринка в Каппе. Я стояла и болтала на крыльце с пьяным футболистом. Блейк просто проходил мимо и взял меня за руку. Он сказал, что покажет мне настоящую вечеринку. Светлые брови Рика взмывают вверх. Поохренеть. Да, соглашаюсь я. Возвращается Блейк, и в моих руках оказывается пластиковый стаканчик с пивом. Мы болтаем втроём ещё какое-то время, пока к нам не присоединяется ещё несколько человек. Среди них я узнаю двоих. Это блондинка, которая спросила меня в лоб, кто я такая, когда я была здесь впервые, и ещё парень по имени Трэвис. Ты снова здесь, красотка, ухмыляется он. Блейк бросает на него предупреждающий взгляд, на что Трэвис лишь приподнимает руки в защитном жесте. Блондинка окидывает меня заинтересованным взглядом, и что странно, я не вижу в её глазах пренебрежения или чего-то подобного. Она повисает на плече Рика и обращается к Блейку: "Блейк, милый, познакомь нас со своей девушкой". Блейк обнимает меня за талию. «Алекси, детка, это Марин, моя очень хорошая подруга. Давайте все сразу обозначим. Когда твой парень говорит, что блондинка и его очень хорошая подруга, есть ли повод ревновать? Я считаю, что есть. К тому же я ревнивая и этим не горжусь. Но я умею доверять. Алекса, я протягиваю ей руку. Странно улыбаясь, Анна её пожимает и кивает в сторону. Давай выйдем на улицу или потанцуем, парням есть о чём поболтать между собой. Я вопросительно смотрю на Блейка. Наклонившись, он шепчет мне на ухо, чтобы никто не услышал: "Если не хочешь, останься со мной". Но Марин классная. Ладно, шепчу я в ответ. Оставив компанию парней, мы с Марин проталкиваемся на задний двор. Она кричит кому-то: "Эй!", помахав рукой, а затем разворачивается ко мне. "Давно вы встречаетесь с Блейки?" Почти 2 месяца, она кажется шокированной. "Вот значит как. Этот гад пропадает неизвестно где, а выясняется", она с улыбкой качает головой. "Ну и придурок", я хмурюсь. "Почему?" Заметив мой недовольный вид, она смеётся ещё громче. Похоже, она слегка пьяна. Когда она откидывает назад голову, я замечаю блеснувший в её языке пирсинг. Не принимай всерьёз. Я со всеми этими ребятами ходила в школу. Мы как семья. Ясно. Серьёзно, продолжает она. В школе мы тусовались с Риком, а потом я торчала с Тревисом. Боже, и ненавижу себя за это. С парнями трудно дружить. После того, Как они видели тебя голой? У меня вертится в голове вопрос. А видел ли её голый Блейк? В итоге она выводит меня на лёгкий и ничем не обременённый разговор. Узнав, что я местная, учусь в колледже и живу в сестринстве, её глаза становятся шире. "Да уж, Блейк, двигайся выше", говорит Марин. Я не совсем понимаю, что она имеет в виду, да и не успеваю уточнить. Несколько девушек и парней, сидящих на старых покошенных стульях в конце двора, выкрикивают её имя. Сказав, что я вернусь к Блейку, я наблюдаю за тем, как она спрыгивает с пары ступенек и присоединяется к ним. Как только я собираюсь войти в дом, вдруг чувствую, что возле моих ног скользит что-то тёплое. Опустив голову, я вижу собаку, чёрный ротвейлер. обнюхивает мою ногу. От страха я забываю дышать. Моя диафрагма застывает, словно кто-то поставил на паузу. Господи, опять. Чип. Хозяин свистом подзывает к себе собаку, и та отchainIdется. Повернув голову, я вижу за домом, с той стороны, где никого нет, того самого парня, который в прошлый раз напугал меня. Я не помню его имя. Он сидит на корточках, Поглаживая за ухом пса. На нём большая бесформенная толстовка с накинутым на голову капюшоном. С жинсов свисает толстая цепь, достающая до земли. Ты снова здесь, произносит парень, подняв голову. Я смотрю в тёмные, бездны его глаз. Он выглядит пугающе и, возможно, отталкивающе, но скорее всего, это всего лишь защитная броня. А ты снова меня напугал. Один уголок его губ Дёргается вверх. Сложно сказать, улыбнулся ли он. Капюшон настолько низко опущен, что большая часть лица скрыта его тенью. Чип не обидит, пока я не скажу. Мне лучше уйти, но где-то на задворках моего сознания рождается любопытство. Ты ведь не скажешь? Парень поднимает голову и проигнорировав мой вопрос, произносит: "Почему ты боишься собак?" "Я боюсь только твою" Ложь. Что случилось? Он продолжает гладить пса, который расслабленно развалился на лужайке и, кажется, не собирается мной поужинать. Всё ещё опасаясь, я спускаюсь со ступенек и, держась за перила, делаю шаг к этой странной парочке. Мне было 6 лет, когда меня покусал питбуль. Он просто налетел на меня, когда я играла. Это даже не была наша собака. Я показываю свой бледный шрам который тянется по правому запястью. Парень внимательно наблюдает за мной. Он не прекращает успокаивающими движениями гладить за ухом своего питомца. Собака сознательно идет на то, чтобы причинить боль. Это ее эмоции. Ты ни при чем. «Да уж», — вздыхаю я, — «тебе нужно разучиться бояться». «А это возможно?» — парень поднимает на меня голову, несколько секунд всматриваясь. Освещение из дома падает ему на лицо, и я разглядываю его острые черты лица. Теперь он мне не кажется таким уж пугающим. Поглоть чипа. Что? Я в ужасе смотрю на него. Нет, смелее, настаивает он. Пересиль свой страх, иначе ты всегда будешь такой. Я бросаю на него недовольный взгляд. Какой? Загнанный в угол. Ты свободна или просто пытаешься ею быть? Откуда он может знать что-то обо мне? Но возмущение, медленно поднимавшееся во мне, тут же исчезает. В моей жизни всегда было что-то не так, но по какой-то причине мне это не казалось значительным. А ведь я способна изменить её, способна быть той, кем хочу. И почему бы не начать со страха, который тащится за мной из детства? Сделав шаг, я застываю на месте. Ротвейлер поднимает голову. Он чувствует твой страх, говорит парень. Не позволяй своим страхам загнать тебя в клетку. Выдержав его тяжёлый взгляд из-под полуопущенных век, я киваю и подхожу ещё ближе. Присев рядом с собакой, протягиваю дрожащую руку. Сделай это. Пёс не рычит, но он очень напряжён, как и я. Поэтому я отпускаю этот страх. Не знаю, как, но мне это удаётся. И вот уже моя ладонь накрывает тёплую и гладкую шерсть. Уши Чипа медленно опускаются. Тяжело вздохнув, он кладёт голову обратно на траву, позволяя мне его гладить. Я встречаюсь с глазами его хозяина, они полны гордости и удовольствия. Видишь? Ты почувствовала это. Испытывая полнейший восторг, я киваю. «Да». «Рейд». Резкий голос заставляет нас троих посмотреть за мою спину. Рик спрыгивает с крыльца и оказывается возле нас. «Ты за старая». «Все нормально. Я поднимаюсь на ноги». «Правда? Я сама погладила Чипа». «Серьезно?» Рик недоверчиво смотрит на Рейда, который лениво вынимает из джинсов зажигалку и принимается ею играть. «Да». Оказывается, собаки не такие уж и страшные. Рик немного расслабляется. Ладно, Блейк ещё тебя. В это время Рейд тоже поднимается на ноги и свистом подозвав Чипа, дарит мне быструю улыбку, прежде чем уйти. Что это чёрт возьми было? интересуется Рик. Я лишь пожимаю плечами, глядя им вслед. Понятия не имею, но я в восторге. Рик заинтересованно смотрит на меня. Знаешь, начинает он: "Рейд неплохой парень. Конечно, он немного двинутый, так как слишком часто балуется дурьёю, но он свой. Если ты станешь его другом, он убьёт за тебя". Почему-то в это легко верится, не потому, как выглядит и ведёт себя Рейд. В нём есть что-то другое, не совсем объяснимое. Видь меня второй раз в жизни. Он увидел мои страхи. Он смотрел глубже, ведь дело вовсе не в собаках. Здесь всё именно так и работает, продолжает Рик. Что ты имеешь в виду? уточняю я. Мы все, объясняет он. Мы с детства видели разную хрень в трейлерном парке. Так что мы все почти братья. Это здорово, соглашаюсь я, когда есть такие друзья. Рик кивает, улыбаясь. Знаешь, для нас было просто шоком, когда Блейк заявил, что пойдёт в колледж. Серьёзно? Да. Получил стипендию в Техасском университете. Он выбьется в люди. Сейчас для него главное выбраться из дыры, в которой он застрял. На какой-то момент я ощущаю дурноту. Мне становится стыдно за то, что я практически ничего не знаю об Блейке. Но Рик говорит так, будто я в курсе. Конечно, он так думает. «Дерой ты называешь дом?» — уточняю я. «Возможно, с моей стороны это мерзко». Но он сам начал этот разговор. И в конце концов, я должна знать о Блейке больше. «Да», — криво улыбнувшись, отвечает Рик. «Он всегда мечтал построить свой собственный дом и снести это железо на колесах. Да мы все об этом мечтали. Идём. Идя за Риком, я быстро складываю пазлы. Блейк, его друзья. Всё это. Трейлерный парк. Он не хочет говорить мне о том, где живёт. Боже, неужели он стыдится дела во мне, в том, как я себя веду? Боже мой, он знает, что я выросла на ранчо. Это, конечно, не сравнится с трейлером. Мне становится мерзко. Я не хочу, чтобы он стыдился себя, своего дома. Я что-то чувствую к нему, и мне всё равно, откуда он. Он находит меня возле кухни. Вот ты где, расплывается Блейк в широкой улыбке. Я погладила Чипа. Улыбка слетает с его лица. Ты что? Я быстро рассказываю про Рейда. Блейк, не кажется, удивлённым. Он умеет манипулировать своими психологическими штуками. Он мне помог, возражаю я. Блейк обвивает руками мою талию, прижав ксеку двери. Кажется, тебе здесь комфортно? Я рад. Кивнув, я кладу руки на его плечи и большими пальцами глажу его шею. Да, я тоже этому рада. Блейк несколько секунд Рассматривает меня, облизнув губы. Я рассматриваю его в ответ. Его пухлые губы, твёрдый подбородок, короткие светлые волосы. Сколько из этих девушек, твои бывшие, внезапно интересуюсь я. Блейк смеётся, запрокинув голову. Что? Ты серьёзно? Да. Марин, русые брови Блейка сходятся над переносицей. Нет. Она мне как сестра. Ладно. А это? Я указываю на брюнетку, танцующую в гуще людей. Блейк даже не смотрит. Лекси, зачем тебе это? Не знаю, мне любопытно. Были серьёзные отношения. Были, отвечает он, но всё закончилось. Я никогда не возвращаюсь в прошлое. Так что перестань. Умолкнув, я кусаю нижнюю губу, и он за этим наблюдает. У него было много девчонок. Я знаю это. Что насчёт тебя? Блейк чуть наклоняется, чтобы наши лица были на одном уровне. Ты скажешь, сколько было у тебя парней? Вздёрнув подбородок, я начинаю считать, шевеля губами. Постепенно лицо Блейка становится каменным. Прыснув, я начинаю смеяться. Видел бы ты своё лицо. Издеваешься? Я широко улыбаюсь, цепляясь за его шею и заглядывая в глаза. Я не ханжа. О, я в курсе. Я стукаю кулаком по его плечу. Не хочу говорить о других парнях. Я тоже, хмыкает Блейк. Тем более о твоих бывших. Но я же твоя? Он становится серьёзным, и хватка на моей талии усиливается. Моя. Помни об этом. А ты помни, Что ты мой? Я помню. Он целует меня и подхватывает за ноги, прижав к стене. Мне комфортно здесь, рядом с ним, и я больше ничего не боюсь. Когда Блейк отвозит меня в капо, я не могу не упомянуть то, о чём сказал мне Рик. Реакция Блейка говорит лишь о том, что это была ошибкой. Он хмурится и сильнее сжимает руль. Что ещё он тебе сказал? Ничего о том, что Рэйт на самом деле неплохой парень, и что вы все почти как братья. Кто? Мы все, уточняет Блейк, глядя на меня. Мне не нравится его реакция. Блейк, ты не должен стыдиться. Я не стыжусь, резко обрывает он. Мне не хочется об этом говорить, и я имею на это право. Отвернувшись, я киваю. Конечно, имеешь. Мы молчим примерно пару минут. Затем Блейк кладёт на моё колено свою ладонь. Прости. Дело не в тебе. Я не злюсь на тебя. Я расслабляюсь. Хорошо. Хорошо, повторяет он. Стоя на подъездной дорожке к КП и следя за тем, как исчезает за поворотом его грузовик, я чувствую внутри неприятный осадок. Что-то не так.